Часть вторая. Глава 1. Я не вижу причин, по которым ты изменил решение, Кёрн ударил обоими кулаками по столу, и он жалобно заскрипел. А Пьер и Лиан лишь поморщился. Неудивительно, что магистр тьмы явился в его башню. Патологическая ненависть к вейранам иногда затмевала рассудок Фернана. Причин? Пьер поднялся из-за стола. После того, что ты сделала с Дариалем, я в твои игры играть не собираюсь. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Легко притворяться, но Пьер знал правду, и без того хрупкое доверие к Кёрнеру превратилось в ничто. Я всего лишь попытался его припугнуть. Фернан пошёл на попятную, похитив ребёнка и едва не убив, думаешь, после этого Дариал решит вернуться на службу? Так вот, я не удивлюсь, если он придет и попытается убить тебя, потому что сам знаешь, что для оборотней значит семья. Меня усмехнулся Кернер. Можно подумать, ты тут ни при чем. Я не похищал мальчишку, возразил Пьер, но не был против иных методов воздействия. Ладно, демоны с ним, с Дориалем. Найдется. Лучше ответь. Почему-то передумал по поводу Веирана. Потому что меня не устраивают твои методы, выпалил Пьер, едва сдерживая всколыхнувшийся гнев. С каких это пор всегда так, значит, зашипел магистр тьмы. Хочешь, чтобы мы действовали раздельно? Отлично. Как тому и быть. Но когда тебя в следующий раз решат убить, не проси о помощи. Докатись ты. Ты покатишься первым, а когда опомнишься, будет поздно. Ты меня услышал? Ответить Пьер не успел. Дверь в кабинет вдруг шумом хлопнула, будто порыв ветра распахнул её, и с силой закрыл. О ближайшее к столу окно покрыла изморозь. Взметнулись щиты, серые и чёрные, но в комнате так никто и не появился. Зато по тонкому слою иния словно кто-то вывел кистью. «Я приду за вами». А затем так же быстро и стаяла и надпись, и сама изморозь. «Что это было?» Первым опомнился Кернер и кинулся к окну. «Демоны хвостатые. Снова не следа магии, только темный отголосок. Зеркальщик не хочет, чтобы мы забывали о нем», — тихо сказал Пьер. Вот и выбрал момент, когда мы будем вместе. Это означает одно. Никакая защита башни пустоты не скрывает нас от его наблюдения. Дела плохи, Кёрнер. Нужно отыскать этого поганца раньше, чем он доберётся до нас. А ты сражаешься с мельницами. А может, за этим тоже стоят Веираны? выпалил Фернан. У тебя паранойя. Признай, и она мешает тебе разглядеть очевидное. Пока мы пытаемся понять, стоит ли опасаться Анриве Ирана, кто-то подобрался к нам так близко, что едва ли не стоит здесь третьим. Магистр Тьмы вздрогнул и оглянулся. Никого. Что нам делать, спросил он. Пригласить к алтарю не только светлых, но и тёмных магов. Пусть пробуют все. А главное защита, не снимать щитов не появляться рядом с отражающими поверхностями без острой необходимости. Я обращусь в чёрную звезду. Может, подскажут способы защититься от этой заразы. Должны же быть особые заклинания противодействия, правда? Остаётся надеяться, что да. А как нам выследить этого типа? Нужно продумать ловушку, вздохнул Пьер. Но я пока ничего не могу придумать. Веришь? В голове каша. Конечно, Элиан молчал о том, что каша была вызвана не только отсутствием равновесия внешнего, а скорее отсутствием внутреннего. Вернувшиеся эмоции сводили с ума, мешали, всё портили. И как с этим справляться, Пьер не понимал. Мы всё равно его найдём, сказал на прощание Кёрнер. А пока что будь осторожен. Мы не можем позволить пустоте вырваться из-под контроля. И это ты мне говоришь, усмехнулся Пьер. Забавно. Я слежу за ней Кёрнер с трудом, но слежу. А вот нашему светлому собрату лучше поторопиться, где бы он ни был. Филипп, когда наша выросшая компания ввалилась в квартиру Анри, там сразу стало тесно. Шутка ли, семь человек в одной комнате. Первой опомнилась Полли, она радостно вскрикнула: "Мадам Вейран, Здравствуйте, Полли, улыбнулась мама. Рада тебя видеть. Неужели это вы? Полина не верила своим глазам. Долгая история. Здравствуйте, Герцог де Риаль. Какая неожиданная встреча. Здравствуйте, графиня. Этьен попытался встать с дивана, дабы приветствовать гостей стоя, но Полли тут же заставила его лечь обратно. Зато Вилли крутился рядом и с любопытством разглядывал новых гостей. Алис, знакомься. Я решила внести хоть немного порядка в эту кутерьму. Это Полина, невеста Анри. Это Герцог де Риаль, главный, бывший главный дознаватель магистрата, и его сын Вилли. А это Лис, моя невеста. Мал ещё невест заводить, фыркнула мама, а Алис покраснела. Очень приятно, и вовсе стушевалась она. Похоже, ей безумно хотелось спрятаться мне за спину от такого количества незнакомых людей. Но Лиз не была бы с собой, если бы не преодолела это желание. А я до конца не верил в то, что происходит. Казалось, что вот-вот проснусь, и сон растает. Но мама по-прежнему сжимала мою руку, даря ощущение реальности. А Анри вспомнил, что квартира вроде как его, да и все шумное семейство тоже, потому что скомандовал. Не толпитесь. Давайте оставим все разговоры до утра. Больным надо отдыхать, детям спать. Вилли тут же насупился, Этьен покраснел, а мы слаженно закивали. Только как нам разместиться, если из мест, где можно спать, диван на Тьена, узкая софа и кровать Анри. Видимо, брат одолевал тот же вопрос, потому что он растерянно осмотрелся по сторонам. Пусть мама ложится на Софие, решил ему помочь «Вилли с Этьеном, а мы с Лиз на полу в спальне поспим, нам не привыкать?» Матушка обернулась и взглянула на меня так грозно, что сразу почувствовал себя лет на пять младше. «Филипп Вейран?» — ласково спросила она. «А с каких это пор? Приличия стали для тебя пустым звуком. Теперь мы с Лиз слаженно покраснели, будто нас поймали за руку». Анрилиш усмехнулся. Но матушка вспомнила и о нём. Кстати, о Полли. Ещё скажи, что она тоже останется с вами. Я вообще молчу. Предатель Анри оставил меня с матушкой один на один. Хорошо, чтобы не было споров, мы с Филом ляжем в спальне на полу, а девочки на кровати. Софа твоя. Мама собиралась было спорить, но потом, видимо, признала, что это совершенно бесполезно, и только махнула рукой. А мы вчетвером поспешили скрыться с её глаз, пока не передумала. Мне надо было поговорить с Лис, а Полли едва не подпрыгивала от нетерпения услышать рассказ Анри. Всё остальное подождёт до утра. Правда, мне было страшно выпускать маму из виду, но квартира Анри доказала свою полную безопасность. Мы прикрыли за собой дверь. Анри подумал и поставил маячок, а из гостиной слышалось как мама говорит герцогу Дреалю, что его сыну после полуночи следовало бы спать. Мама есть мама. Мы, конечно же, никого не послушали. Анри отдал нам плед, который мы с Лис расстелили на полу, а сам взял плащ и протянул Полли. Брат тихонько рассказывал невесте о наших сегодняшних приключениях, а мы улеглись на плед. Было так жарко, что иное и не требовалось. Скорее Андрей и Полли затихли, тогда я поднял полог тишины, чтобы не мешать близким. "Не спишь?" шёпотом спросил Лис. "Нет, конечно." Она тут же открыла глаза. "Разве можно уснуть?" Я покосился на брата. У него, видимо, был утомительный день, потому что они с Полли пропадали где-то и вернулись в таком виде, будто только что с бала. Оба спали тихо и безмятежно. Я точно не усну, легонько поцеловал Лис. Ты знаешь, когда впервые услышал твой голос, решил, что схожу с ума. А как ещё можно было с тобой связаться? улыбнулась она, и на сердце стало теплее. Я поначалу вообще к тебе не могла пробиться, потому что ты был в гимназии, и никакие заклинания не действовали. Потом познакомилась с мадам Анжелой, и мы пробовали уже вместе. Что тогда случилось на самом деле? Там в парке. Один из самых страшных дней в моей жизни будто встал перед глазами. Алису кратко и вздохнула. Всё было достаточно прозаично, Фил. Папа попросил Лайденса оглушить меня заклинанием. Я сразу не поняла, что он делает, поэтому подняла щиты слишком поздно. Я не знала, что на тебя тоже напали. Папа запер меня и говорил, что это для моей безопасности, и только мадам Анжела мне потом рассказала что ты едва не погиб. А она ведь сидела с тобой. Значит, это был не бред. Вспомнил, как во время болезни то и дело слышал голос матери. Нет, мы вместе пытались найти выход из пространственного кармана, но так ничего и не вышло. Папа постарался на совесть. И знаешь, мне даже показалось, будто он влюблён в твою маму. Да, я приподнялся на локте. Да, кивнула Лис. Он почти каждый день к нам приходил, но мадам Анжела всегда разговаривала с ним только как с другом, и он злился, а когда уходил, мы пытались до тебя докричаться. Это было сложно. "Люблю тебя", крепко обнял Лис. "Не смей меня больше так пугать. Прости". Она виновато потёрлась щекой о моё плечо. "Я бы никогда не стала, только одного не пойму, Фил. Кто мог тебя так отаковать?" Айденс должен был видеть. Спроси у него, для этого придётся вернуться в гимназию, пожала плечами Элизабет. Не скажу, что мне сильно хочется. Мы с папой всё-таки в ссоре из-за всего этого. А если мы будем вместе, разве у него получится в чём-то нам помешать? Думаю, ты права, ответил я. Надо посоветоваться с Анри. Как он? Лись чуть обернулась и взглянула на брата. Сложно, но вроде бы немного лучше чем было, когда он только вернулся. Расскажешь? Конечно, я рассказал. Только с Лис мог говорить обо всём, что меня тревожит, и о проблемах между Анри и магистрами, и о странных тайнах нашей семьи. Лис слушала очень внимательно, а я чувствовал, как становится легче, будто камень упал с души. Мне не хватало её. До этого дня даже не понимал, насколько сильно не хватало. И теперь я боялся даже отвести взгляд. Казалось, отвернешься, и она растает. «Да, Фил, действительно все сложно», сказала Лис, когда история подошла к концу. «Но мы справимся. Особенно теперь, когда все вместе, уверенно, мой отец знает больше, чем говорит. Обо всей этой истории надо только прижать к стенке». «Вот мадам Анжелу и попросим». Я представил, как мама допрашивает директора Рейдеса, И стало весело. Ну вот, ты уже улыбаешься, обрадовалась Элизабет. А то я в первую минуту, когда тебя увидела, даже испугалась. А ты чего ожидала? Что ты меня уже забыл и влюбился в другую? рассмеялась она. Вот глупая, вспыхнул я. А что? Ты же них завидный, сильный маг, здоровый в кармане и магистратом на хвосте. Говорю уже завиднишей, Филу. Кто ещё может похвастаться таким набором? Так что гордись. С Лисс как всегда было легко и свободно. Мы ещё час болтали о всякой чепухе, о наших общих друзьях, кураторе Синтере, других профессорах, и только затем, обнявшись, наконец уснули.